Чуткие антенны Мольтке уловили трепетные дуновения эфира. Это заговорил большевистский Гельсингфорс, передававший миру открытым клером без шифра. Молодцеватый матрос вручил на мостике Шмидту квитанцию радиоперехвата. «Свежая, герр, адмирал!» Перевод занял одну минуту. Шмидт поднес бланк к узкому лучу света, который стелился из-под колпака Нактоуза. Перед глазами побежали строчки. Мы идем в бой не во имя исполнения договоров наших правителей с союзниками. Мы идем к смерти с именем Великой Революции на устах. Мы, балтийские матросы, исполняем сейчас... Верховные веления нашего революционного сознания. Эдгард Шмидт просунул квитанцию в узкую прорезь боевой рубки, словно в щель почтового ящика. Ветер сразу вырвал бумагу из корявых от холода пальцев флагмана. Обычная большевистская болтовня. Не стоит внимания. Тишина ночного моря. вздрогнуло от яростного рева. Это на палубах крейсеров батальоны самокатчиков стали опробовать свои мотоциклы. В мрачных ущельях трюмов заржали пугливые кони. Ветер кружил над Балтикой квитанцию большевистского призыва, и она вздергивалась порывами шквала все выше, выше, выше. Ее внесло в небеса, пропитанные дымом сгоревшего угля, который добыли шахтеры Рурского бассейна. — А теперь главное, — сказал Артеньев, — только не болтай другим. Церель с нашими батареями выползает прямо в Эрбены. — Ты видишь, здесь на воде густая штриховка. Это минные поля. Кусок моря перед ними, умный Эссен, велел оставить незаминированным. Образовался маневренный мешок для развертывания наших кораблей от Аренсбурга. Мины, мины, мины. Десять тысяч мин. И все это пространство простреливается нами с Цереля. — Мы с тобою, Скалкин, по сути дела, бережем не только Ербены и Рижский залив, От нас зависит судьба Монзунда. Не люблю произносить высоких слов, но это справедливо, что от стойкости нашего Цереля зависит сейчас и судьба русской революции. Скалкин ребром ладони отсек полуостров Сворби от Эзеля, будто отламывая его напрочь, как ломать хлеба от каравая, А ежели немцы вот так, ежели они с тыла зайдут? — Ты прав, — вздохнул Артенев. — Наши батареи на обратных директрисах стрелять не могут. Пушки развернуты фронтально, ворбяны только ворбяны. Но могу утешить, с тыла нас бережет эзельский гарнизон. Другие батареи. По соседству аэродром Кильконт с героями летчиками Наконец, флот же нас не оставит. Артенев собрал карты, уложил их в сейф Церельского штаба. Бетон, заквашенный в зимнюю стужу прошлого года, за лето так и не прогрелся. Под землей царельской цитадели людей знобило». Скалкин царакнул себя пятерней в затылке. Эх, сказал, что-то тут еще не продумано. Ну ладно, с дюжим. Бронированная дверь казимата туго подалась под его плечом. В штабную комнату донесло стуки дизелей. Ровно урчали Динамо-машины, насыщая током сложное хозяйство батарей. С дюжим, повторил комиссар, Нахлобучив без козырку. «Самое главное в таком деле, как драка, сохранить хладнокровие». «А за секреты спасибо. Только я поделюсь ими с двумя — Купаем и Журавлевым». «Доверяешь?» «Как не доверять? Они же партийные». «Ну, смотри сам». Разговор закончился. Все было просто. Насколько стреляли из-за этого, сколько офицеров летело за борт, сколько самоубийств, вообще сколько познал флот трагедий только из-за того, что офицеры не допускали матросов до тайны оперативных планов. Рубикон был перейден. Мы за Веренкомф. глядится в море своими окнами, в которых стекла велики и чисты. С башни старинного имения видна вся бухта Тагалахт. Словно длинные руки, обнимая бухту, тянутся в море два мыса — Хундва и Ниннаст. В конце этих мысов Тагалахскую бухту стерегут батареи. Окна мызы Веренкомпф. Смотрят на запад, в сторону Швеции, и столетия назад взирали отсюда на морской простор бароны Фитингофы, как и она сейчас, вдова Лили фон Ден, наследница былого величия. Погрев возле камина руки, женщина подошла к телефону. Эзель был густо опутан проводами. В медных струнах текли разговоры местных баронов, управляющих мызами и военных гарнизонов. — Это аэродром Килькант? — спросила госпожа Ден. Ах, это вы, мой милый мичман. А полковник Вавилов далеко ли от вас? Если он еще не лег спать. — Что? Никак не может? — Жаль. Она отдала отбой, но трубку не повесила. Редукция мембран доносила до нее голоса из штаба авиастанции «Килькант». «Опять эта баронесса тут вяжется! Что ей надо, старой лохудре Спала бы себе!» «Кстати, Мичман Сафонов еще не улетел?» Лилия Александровна поднялась по витой лестнице на башню Мызы, Та галахт теперь бурлила внизу, окантованная белой вышивкой прибоя. Жутью веяло от гудящих во тьме лесов. Вдова Каперанга распахнула окна, и внутрь башни ворвался ветер. За спиной женщины стоял плоский щит, затянутый черным покрывалом. Она отдернула штору напрочь и обнажилось зеркало. Большое зеркало. В этот момент за несколько миль от мызы в клокочущих брунах пены из моря упруго выпрыгнула германская подводная лодка. Со скрипом отдернулся тубус люка, на мостик вылезли офицеры-матрос, который сбил заглушки герметизации на прожекторе. Вода колобродя еще гуляла у них под ногами. «Проведи вдоль горизонта», — приказал офицер. Узкий луч с подлодки пополз вдоль берега. Тьма, тьма, и вдруг в конце луча ярко вспыхнуло. Это прожектор уперся в зеркало на башне мызы Веренкомф. Теперь этот маяк был виден далеко с моря. И на эскадре его устойчивый свет сразу заметили с Марсов флагманского мольтке. Адмирал Шмидт сказал «Прекрасно! Мы вышли точно в Тагалахт!» Эскадра занимала исходные рубежи как раз в точке, закодированной под именем Вейс. На германских дредноутах команды в сорок человек с трудом стягивали с башенных орудий громадные чехлы, их тащили с пушек, как стаскивают с ног длинные чулки. Стволы германских орудий были украшены личным клеймом кайзера Вильгельма «В». При неярком свете луны на корабельных пушках можно было прочесть надписи из «Латинской мудрости» Последний убедительный довод. Было четыре часа ночи, якоря они отдали. В ту же ночь Владимир Ильич Ленин закончил работу над своей статьей «Кризис назрел». Глубокий анализ событий приводил Ленина к мысли, что настал момент для свершения революции социалистической Это был его последний убедительный довод. Дежурный по штабу в Ревеле проснулся от звонка. У аппарата батарея, Сэрро, говорит, Мичман Лезговт. А где эта батарея? спросил дежурный зевая. Это на самом юге Дагов в проливе — Догоняться. А как у вас погода? Туманно, ответил Мичман Лезговт. Шла изморозь. «Видимость дрянь. Слабый зюйтвест. На море один-два балла. У меня вопрос. Вы что там, в шахермахер играете? Если флот посылает корабли к Эзелю, так предупреждаете, а то шарахнем по своим». Сонную одурь выбил из головы дежурного. Индукция слабых токов струилась сейчас от дага по кабелю, брошенному в илы коссарского плёса. Токи тревоги по флоту влетали в коммутатор гапселя, текли над землёй в эту чёрную трубку, прямо в ухо. Алло, Ревель, даго, флот кораблей не посылал. Даго, Ревелю, чтоб вас всех чёрт побрал! Прощайте. Дагомийцы первыми открыли огонь, и грохот орудий перелетал через сойло будя эзельских крестьян. Деревушка сэр засветилась окнами, в хлевах жалобно замечали коровы. Прямо в пасть пролива сойла зунда впирала линкор. Кайзер, вокруг которого шмелями жужжали моторные тральщики. Крейсер Эмден и пятнадцать эсминцев противника стали взрывать батареи с моря. Снарядные чушки подкашивали прибрежные сосны, осколками перебило все телефоны и переговорные трубы. Одно орудие село на катки, как раненая лошадь садится на землю избитым крупом, Второе орудие батареи Сэр в дымном чаду работало и работало. — Есть накрытие! — кричал Лезгов. — Давай еще! Два германских эсминца мотала между берегами пролива, как пьяных между стенками в узком коридоре. Казалось, их рвало над туманной водой рыже рыжезеленой блевотиной нефтяного пламени. Когда мичман Лесговт спустился с вышки, живых уже не было. Трупы защитников разбросаны среди перевернутых орудий, словно неряшливые узлы с жалким барахлом. Лесговт стал выкручивать из пушек замки. Задыхаясь, он таскал их к воде, топил в море. Немцы уже выбросили пробный десант. Германские матросы, словно голодные волки, кинулись прямо в деревню Серро, тащили оттуда за уши на корабли орущих свиней, а следом за ними растрепанные потлатые бежали старухи эстонки. Мичман Лезговт слышал голоса немецких матросов Реквизит, реквизит! Кричали они, а свиньи нестерпимо вещали, когда их грузили в шлюпки и катера. Как неожиданно все началось. Но главный удар был нанесен в самую подвздошину Эзеля. Прямо на бухте Таглахт, точка Вейс, из ковша который тропинки древних эстов и дороги, укатаны еще крестоносцами, петляя и расходясь по лесам, окутывали весь Эзель. Батарея на миссе Хундва огнем своих пушек геройски отогнала в море германские эсминцы. В поединок огня и железа вступил рыкающий бас главного калибра дредноутов, и тогда батарейцам стало плохо. Удачным выстрелом под основание немцы своротили батарейную вышку. Она разобралась по брёвнушку, словно держалась на жидком клею, и в развале бревен. Умерли все наблюдатели. Огонь башенных платформ противника перемешивал в одну скользкую кашу все подряд. Людей, пушки, животных, деревья, песок, тину и рыбу. Надо знать, что такое главный калибр дредноутов, залпы которых способны вскрыть землю, как банку консервов. Адмирал Эргард Шмидт воткнул в уши гуттаперчевые пуговицы, чтобы не оглохнуть. Неожиданно с батареи Хундва, которая уже погибала вся в красном зареве пожаров, флагманский Мольтке был взят в губительную вилку. Русские сумели определить место флагмана, хотя Мольтке стоял в конце авангарда. К развороту приказал Шмидт. Он не желал погибать. И вдруг прославленный Байерн, махина в двадцать пять тысяч тонн, подпрыгнул на воде, словно лягушка, и линкор стало сильно раскачивать. Его качало, качало, качало, черный дым струился к небу. Подорвались на мине, писали с Байерна на мольтке. лучший линкор германии огорчился шмидт гроссер курфюрст лежал в пологом развороте громя своими башнями уже не батарею а просто свет божий могучий кулак минного взрыва ударил его под днище и курфюрста тоже качало качало качало второй линкор был подорван. — Минус два! — заволновались на мостиках Мольтке. — А мы ведь еще только пять минут, как начали свой бенефис! Шмидт нетерпеливо махнул рукой. — Вперед, десанты! Ошеломляйте натиском! Горел лес страшное зрелище. Мертвая батарея хундва посылала к небу длинные гейзеры шипучего огня, словно там открывали бутылки с адским шампанским. Это рвало погреба с зарядами. Тагалахт наполнилась кораблями, шли транспорта, на палубах которых в четких коре, недвижимы под чехлами фельдграу, стыли на ветру саксонцы, баварцы, голштинцы, бранденбуржцы и гессенцы. Десантные суда, скрежеща днищщими вползали на каменистый отмель. Их борта откидывались на берег подобно сходням, по ним гнали настегнутых лошадей, и они тащили на Эзель пушки, походные кухни, бомбометы, минометы, огнеметы и санитарные двуколки. Порядок был образцовый. По берегу бегали штабные офицеры. В рыхлые пески пляжей вкалывали шесты с номерными плакатами. Теперь каждый полк еще с моря видел, в каком месте ему высаживаться. Тральщики волокли через бухту свои громоздкие сети, но вычерпать все мины они не могли. Громадный транспорт Корсика, плотно забитый солдатами и техникой, взорвало у берега. и Корсика пошла брюхом на берег с грохотом, раскидывая из-под киля своего обамшелые камни. Эзель вздрогнул от нестерпимого треска. Это разом заработали тысячи мотоциклов, и лавина моторов, извергая из себя зловоние газов, покатила по дорогам, давя все живое на Аренсбург, на Оресар. С нами Бог! как все быстро произошло. Даже не верится. — Где мой протез? — я вас спрашиваю. — Куда его засунули? Одноногий летчик, лейтенант флота Прокофьев Северский, скакал по бараку команды, хватаясь за столы и койки. В окне полыхало зарево. Мимо авиастанции Кильканда... Не свергая с лесной горы, словно гром неслась мотоциклетная сранча противника. «Кто видел вчера мой протез?» Мичман Сафонов вылез из-под кровати, волоча скрипящую ногу, которая сверкала от обилия планок из никеля. «Вот она, пристегивай! Бежим на гидро!» В дверях барака ас морской авиации полковник Вавилов, скорее, ребята, «сжигать ангары!» «Взлетайте сразу!» Культя туго влезла в протез, застегнуть ремни было некогда, Прокофьев Северский с ремнями в руках ловко прыгал по жухлой траве, залитой маслами и бензином. Гидросамолеты уже выгоняли из ангаров на воду, механики быстро прокручивали винты лопастей, моторы, как назло, барахлили, не брали завод. Прокофьев Северский рывком завалился на крыло, бросил протез в кабину, уселся и сам. Брызгаясь горячей касторкой, мотор сорвал машину с воды на взлет. Делая круг над авиастанцией Кирканда, летчик видел, как с факелом в руке бежит через поляну полковник Вавилов. Вот он упал. Нет, поднялся. Факел дымно чадит, самолет ложился на Аренсбург, а под ним несло грохочущую лавину мотоциклов. Одновременно с налетом самокатчиков три германских миноносца зашли в бухту Пеппенхольм и стали разбивать авиастанцию снарядами. Телеграфные столбы наклонились. В разорванных проводах безнадежно запутался самолет Сафонова, и рухнул в кустарник. «Боря!» — позвал его Вавилов. «Сюда, ко мне!» Сафонов выбрался из обломков. По лётному полю среди снующих мотоциклов металась с включенной сиреной санитарная машина Кильканда. Из кабины автомобиля летчиков звал шофёр авиастанции. «Лезьте в кузов! Бросайте все к черту, Скорее!» Вавилов успел зашвырнуть факел в ангары, оба офицера прыгнули в кузов, машина, ревя клаксоном, сорвалась под пулями. — Костя, куда ты жмешь? — спросил Вавилов шофера. — А куда надо? — Дорога одна, в Аренсбург. Немцы — Немцы! — выкрикнул Сафонов, показывая вперед. Прямо перед ними, посреди моста, через речку, крутился на лошадях взвод германских кавалеристов с карабинами. «Прыгай!» — заорал Костя. «Прыгайте оба!» Вавилов распахнул дверцу, грузно выпал на обочину. Молодой Сафонов прыгнул удачнее, как на тротуар с подножки трамвая. Он видел, как пляшут кони на мосту. Он видел, как санитарка врезалась в крупы лошадей, давя кавалерию буфером. Он видел, как обрушились перила моста, и Костя полетел вниз головой прямо в реку, а сверху его раздавил рухнувший автомобиль. Поддерживая тяжелого полковника, с хрустом ломая кусты, Сафонов уходил. На Аренсбург. На Аренсбург. Но то же самое кричали и немцы. Они были всюду. Главный аэродром Эзеля перестал существовать в первые же минуты сражения. Действительно, в организации немцам отказать нельзя. Аренсбург. Столица провинции. И царем здесь был контрадмирал адмирал Свешников. Был. Но сейчас власть над Эзелем. Он делит с комиссаром своим от центра Балта, матросом Женькой Вишневским, на лбу которого золотом горит античная Диана. Примечание. Е. И Вишневский, впоследствии видный партийный работник, в годы первых пятилеток был одним из создателей тяжелой промышленности на Урале. Власть у адмирала большая. Она обнимает все позиции Эзели и Дага, забирается на рейды Койваста, контролирует все зунды и вики архипелага. Непререкаемый авторитет Свешникова был хорош до какого-то момента, но авторитет адмирала сразу стал переходить к комиссару, когда выяснилась пикантная подробность. Все телефоны молчали. Обрезали опять, сказал Женька. Мало морду шпионом били. Цацкались вы тут, с баронами, да с графьями местными. Комиссар говорил адмиралу — Дмитрий Александрович, — адмирал говорил комиссару, — Евгений Иванович. В общем-то, пока они ладили, притирались, но глаза Свешникова уже стали покашиваться в окно. — Еще это вы покашиваетесь? — спросил Вишневский. — Ваше большевистское величество, у вас ноги еще молодые... Вы далеко убежите, а вот мне, покорному слуге вашему, свыше не дано бегать. Гляньте-ка и вы в окно. Разве это не страшно? По улицам Аренсбурга, неся винтовки как палки, уже обрели в сторону пристаней первые дезертиры. Комиссар сказал, — Пехтура ноги в руки взяла. Наши флотские не бегают. В раскрытое окно штаба доносился гам голосов. У фрица машина, а у нас телега не совладать. Опять же, я с винторезом сколько разов стрелю? Ну, пяток. А у немца фитюлька такая в руках железная, он ее к пузу приставит и поливает меня, как дождиком. А где наши фитюльки? «Товарищи!» — раздался с улицы голос почти проникновенный, масляно влезающий в душу. Доколе «Да нас предавать будут, гляньте в листовки германские, они верно пишут, что нас предали. Свешников-адмирал полмешка в золоте взял, а не керенками». «Да вмешайтесь же, наконец!» Возмутился Свешников. Вишневский с бранью выбежал на улицу. Там грянул выстрел. Провокатор смолк. Комиссар вернулся обратно в кабинет адмирала, долго и жадно глотал воду из горлышка графина. — А таких много тут, — сказал. — По-русски знают не хуже нашего. Пристроятся к любой части и панику нарочно наводят.